Глава ч е т р Мне это не нравится, тихо произнес профессор о р л о в Что именно, Арсений Петрович? Удивился я. В последний раз максимально зафиксированное время подселения к р е ц е п и е н т у составляло около двух часов. Это был наш рекорд. Мы надеялись, что сможем увеличить это время, но плавно, небольшими шажками. Вы пробовали больше суток, ни на что не реагируя. Мы с огромным трудом вывели вас из этого состояния. Меня чуть инфаркт не хватил. Да, но ведь самой все хорошо. Я бодр и здоров, как огурчик. Чувствую себя никак в первый раз, намного лучше. Нет жажды, меня не клонит ко сну, я не похож на самгамбу. Тем не менее, голубчик, вам надо обследоваться. Я уже связался с медиками. Арсений Петрович, стоит ли? Стоит, стоит. Я несу за вас ответственность. Так что, извольте завтра сдать все анализы. И строго н а т а щ а к Вот направление. Мне бы ужасно не хотелось нанести вашему организму вред, даже малейший. Так что подстрахуемся, возьмем небольшую паузу. Не волнуйтесь, все будет оплачено. Да я и не волнуюсь. Вот и хорошо. Орлов одновременно сочувствием и укоризной покачал головой. Я не мог понять его волнений. Самочувствие впрямь было отменным. Меня просто переполняло энергией. Хотелось танцевать, отжаться сто раз, к р у т а нуть на турнике, солнышко, пробежать сто метровку. Вечером позвонила сестра. Наши дорожки разошлись еще с детства. Она была, как принято говорить, правильной. Я же считался в семье почти беспутным. Родители больших надежд не возлагали. Собственно, так оно и вышло. Общались мы с сестрой редко, да и то больше по телефону. Зато с ее сыном Женькой встречались гораздо чаще. Понятия не имею, почему, но племяннику самой было интересно. В гости захаживал, с девушками своими знакомил. Они у него время от времени менялись. В кабаках с ним сидели не раз. Нормальный такой парень, умный, институт закончил, а сейчас работал учителем истории в школе. Работа ему нравилась, дети от него были без ума. Разговор с сестрой получился недолгим и пустым, впрочем, как обычно. Как дела? Да нормально, все путем. Сама т о как? Ничего, пока без изменений. Ну да, в наше время это, пожалуй, к лучшему. Какая никакая стабильность у Женьки, все в порядке, в порядке. Тут олимпиада была по истории городская, т у т к его ученик первое место занял. Женя довольный ходит. Я его понимаю, Есть чем гордиться. Ты как на работу устроился? Само собой. Зарплата ничего больше, чем раньше платили. Ясно. Ну давай мне пора. Всего хорошего и тебе того же. Женьке привет передавай. Обязательно. В трубке короткие гудки. Вот и поговорили. А завтра я был в частном медицинском центре, где сдал целую кучу анализов. Врачи ощупывали меня, проверяли на разной хитрой аппаратуре, делали непонятные снимки. В итоге сошлись во мнении, что я полностью готов к труду и обороне, хоть сейчас в космос. Осторожничавший орлов все равно дал три дня отгулов. Я добросовестно п р о в а л и л с я в постели, тупо п я л и с ь в зомбоящик и п е р е к л ю ч а я каналы. н а д о ж е их у меня сто штук, но смотреть нечего. Возвращение к работе было воспринято мной как большой праздник. Я ужасно соскучился по своему пра-пра и так далее дедушке.